Голова девятая Стены коридора покрывали фрески, изображающие пробощенных людей, орков, эльфов и прочих созданий. Они располагались именно так, как было описано в модуле. Я знал, что под разноцветной мозаикой пола скрывается несколько пружинных ловушек. Если наступить на такую, земля под ногами разверзнется и рухнешь вниз прямо на отравленные ножи. Но поскольку все ловушки были отмечены на карте, я преспокойно их обошел, пока создатель этой гробницы неукоснительно следовал модулю. Если так пойдет и дальше, у меня есть шанс выжить и найти медный ключ. В подземелье на самом деле скрывалось не так много монстров. Гаргулья, скелет, один зомби, несколько аспидов, мумия и сам Асерерок полулич с собственной персоной. Поскольку карта указывала мне, где именно они засели, я надеялся проскочить мимо без боя. Правда, кто-то из них мог охранять Медный Ключ, и я уже догадывался, кто именно удостоился такой чести. Я старался идти не спеша и не теряя бдительности. Мало ли что... Осторожно обогнул сферу аннигиляции в конце коридора и отыскал спрятанную дверь рядом с последней пружинной ловушкой. За ней обнаружился узкий наклонный туннель. Луч фонаря осветил сырые каменные стены. Я будто очутился в малобюджетном фантазийном фильме, типа «Ястреба мстителя» или «Повелителя зверей». Я зашагал в глубину подземелья, исследую комнату за комнатой. Хоть я и знал расположение всех ловушек, вступать приходилось очень осторожно, чтобы ничего случайно не задеть. В жутком темном зале, который в модуле именовался «Пределом зла», я обнаружил тысячи золотых и серебряных монет, спрятанных под скамьями. Столько денег мой аватар не мог унести даже с помощью вместительной суммы, которую я нашел здесь же. Я набрал столько золота, сколько влезло в инвентарь. И сумма моего счета в оазисе тут же превысила 20 тысяч. Столько денег у меня в жизни не было. К тому же мой аватар получил столько же очков опыта за найденный кладк. Дальше по пути я подобрал несколько магических предметов. Пламенеющий меч плюс один, камень ясновидения, кольцо защиты плюс один и даже полный латный доспех плюс три. У меня еще никогда не было ничего магического и эти находки вселили в меня чувство полной неуязвимости. Доспехи сели как влитые. Хромовым блеском они напоминали латы рыцарей из фильма «Экскалибур». Я даже переключил камеру на обзор со стороны, чтобы полюбоваться своим аватаром. Чем дальше я шел, тем увереннее себя чувствовал. Все, что я видел, соответствовало модулю до мельчайших деталей, пока я не добрался до тронного зала. Это было большое прямоугольное помещение с высоким потолком и десятками массивных каменных колонн. На дальнем конце... Возвышался огромный постамент, на котором стоял обсидиантовый трон, инкрустированный черепами из серебра и слоновой кости. Вроде бы все как в модуле, но был нюанс. На троне, который я ожидал увидеть пустым, восседал Асерерок Полулич и молча смотрел на меня. Пыльная золотая корона тускло поблескивала на иссохшей голове. Он как будто сошел с обложки модуля. Только вот поджидать путников он должен был не в тронном зале, а в усыпальнице, в самой глубине подземелья. Я подавил в себе желание пуститься на утек, решив, что Холидей усадил сюда личи неспроста. Наверняка медный ключ где-то рядом, и это следовало выяснить. Я прошел через зал и остановился у подножья трона. Отсюда я мог рассмотреть противника получше. Два ряда острых заточенных алмазов щерились в безгубой улыбке, а в глазницах олели большие рубины. Впервые с того момента, как я вошел в гробницу, я не знал, что делать дальше. Мои шансы выжить в поединке с СРРиком стремились к нулю. Жалкий пламенный меч не нанес бы ему никакого вреда. Зато глаза Рубины могли с легкостью вытянуть из моего аватара все жизненные силы и убить его на месте. С таким боссом даже рейд из шести-семи прокачанных аватаров вряд ли справится. Я не в первый и не в последний раз... Пожалел, что Оазис, в отличие от старых приключенческих игр, не позволяет сохраниться. Чтобы в случае неудачи не проходить весь путь сначала. Но отступать я не собирался. Если Лич убьет меня, я вернусь на следующий день и попробую заново. В полночь все подземелье перезагрузится. Все обезвреженные ловушки снова включатся, а сокровища появятся на прежних местах. Я нажал на кнопку «Запись» в углу дисплея, чтобы потом проанализировать свои ошибки на видеоролике. Но оказалось, что запись в гробнице запрещена. Холидей отключил эту возможность. Я глубоко вздохнул, воздел меч и поставил правую ногу на постамент. Как только я это сделал, захрустели старые кости и Асерерок медленно поднял голову. Рубины в глазах вспыхнули ярким огнем. «Я попятился, ожидая, что Лич сейчас набросится на меня, но он даже не встал с трона, только уставился на меня леденящим душу взглядом». «Приветствую тебя, Парсифаль!» – проскрежетал он. «Что привело тебя в мои владения?» Этого я не ожидал. Если верить модулю, Лич не разводил светских бесед, а сразу нападал. И незваному гостю оставалось либо защищать свою жизнь, либо бежать со всех ног. Мне нужен медный ключ! Я спохватился, что говорю с королевской особой, отвесил поклон, преклонил колено и добавил. Ваше Величество! Не сомневаюсь! Ответил Асерерок, жестом разрешая мне встать. «И ты пришел именно туда, куда нужно!» Он поднялся с трона и шагнул ко мне. Исохшая кожа, обтягивающая его череп, трескалась от каждого движения. Я стиснул меч, все еще ожидая атаки. «Откуда мне знать, что ты достоин обладать медным ключом?» «Нормально». И как прикажете на это ответить? А что, если я ошибусь с ответом? Он оспепелит мое тело и выпьет душу. После недолгих лихорадочных размышлений я выдал лучшее, что пришло мне в голову. Позвольте мне доказать это делом, благородный асерерок! Лич зловеще расхохотался. Его смех многократно отразился от каменных стен зала. Будь по-твоему! «Ты докажешь свою доблесть, сразившись со мной на турнире!» В жизни не слышал, чтобы короли личи вызывали кого-то сразиться на турнире, особенно в подземной гробнице. «Эээ, -э ладно, а разве для этого не нужны боевые кони?» «Кони не понадобятся, у нас будут птицы!» Он взмахнул костлявой рукой, и трон исчез в ярких вспышках с характерным звуком, явно взятым из старого мультсериала «Супер Друзья». На его месте появился древний игровой автомат. Из контрольной панели торчали два джойстика, желтый и синий. Я не смог сдержать улыбки. На козырьке над экраном значилась яркая надпись. «Джоуст. Уильямс Электроникс 1982». «Одолей меня!» «В двух играх из трёх», — проскрежетал Асерерок. «Если сможешь, я дам тебе то, что ты ищешь». «А если победите вы?» — спросил я, уже зная ответ. «В этом случае...» Рубины в глазах Лича сверкнули. «Тебя ждёт смерть». В его правой ладони вспыхнул шар оранжевого пламени, и Лич угрожающе воздел его. «Ну, конечно», — сказал я. «Я, в общем-то, так и думал, просто решил уточнить». Огненный шар погас, а СРРок протянул мне что-то в ладони. На истлевшей коже поблескивали два новеньких четвертака. «За игру плачу я», — произнес он, подошел к автомату и опустил четвертаки в левую щель для монет. Автомат дважды пискнул, и нолики в поле «кредит» сменились на цифру 2. Асерерок выбрал жёлтый джойстик с левой стороны контрольной панели и сомкнул на нём костлявые пальцы. «Готов ли ты?» – проскрипел он. готов!» – ответил я, глубоко вздохнув. Я размял пальцы, взялся левой рукой за второй джойстик, а другую положил на кнопку, заставляющую крылатого скакуна хлопать крыльями. Асерерок склонил голову сначала к одному плечу, потом к другому, хрустнув шейными позвонками. Звук был похож на треск ломаемой ветки, а потом ударил по кнопке два игрока, и турнир начался. Это была классическая аркада 80-х годов с довольно странным сюжетом. Каждый игрок управляет рыцарем, вооруженным копьем. Рыцарь первого игрока сидит верхом на страусе, рыцарь второго — на аисте. Нажимая кнопку на контрольной панели, можно заставлять своего крылатого скакуна перемещаться по экрану и вступать в бой со вторым игроком, а также несколькими компьютерными врагами, восседающими на стервятниках. В столкновении побеждает тот, чье копье оказалось выше, побежденный теряет одну жизнь. Если убить компьютерного врага, стервятник тут же отложит зеленое яйцо, из которого вылетит новый рыцарь, если вовремя не подсуетиться и не схватить яйцо. Еще иногда появляется птеродактиль и устраивает разгон. Я не играл в Toads больше года. Это была одна из любимых игр Эйча. Он держал этот автомат у себя в норе и имел обыкновение вызывать меня на поединок с целью разрешить какой-нибудь идиотский спор о поп-культуре 80-х. Мы играли почти каждый день в течение нескольких месяцев. Сначала у Эйча получалось немного получше, чем у меня. И он всякий раз глумился, когда побеждал. И это действовало мне на нервы. Поэтому я стал тренироваться в одиночку, каждый вечер играя на ноутбуке против компьютерных соперников. Пока не отточил свой навык настолько, что стал уверенно побеждать Эйча раз за разом. И, конечно, начал злорадствовать, наслаждаясь местью последний раз я так безжалостно размазал его по стенке, что Эйч зарёкся играть со мной в эту игру. С тех пор инструментом разрешения споров для нас стало Street Fighter 2. В общем, за этот год мои навыки успели подзаржаветь сильнее, чем я предполагал. Первые пять минут я пытался расслабиться, заново освоить команды управления и войти в ритм игры. За это время Асерерок убил меня дважды, атакуя по безупречно просчитанной траектории. Он орудовал джойстиком ловко и точно, как машина. Собственно, он и был машиной, неписью, искусственным интеллектом, который программировал лично Холидей. К концу первой игры моя моторная память начала восстанавливаться. Я уже вовсю пускал в ход трюки и фокусы, которым научился во время наших марафонов с Эйчем. «Но Асерерок, в отличие от меня, не нуждался в разогреве. Он и так был в блестящей форме, и у меня не оставалось никаких шансов наверстать упущенное. Я лишился последней жизни прежде, чем успел набрать хотя бы 30 тысяч очков. долбаный стыд!» «Вероя игра окончена, Парсифаль!» — сообщил мне Асерерок, скали безгубую пасть. «Начинаем следующую!» Он не стал тратить время на завершение раунда, а зарубильник на задней стенке и перезагрузил автомат. Как только закончилась разноцветная заставка «Williams Electronics», он достал из воздуха еще две монеты и бросил их в щель. «Готов ли ты?» Снова вопросил он, сгорбившись над контрольной панелью. После секундного колебания решился. «А вы не против поменяться со мной местами?» Я привык играть слева. Это была правда. С Эйчем в норе я всегда играл за рыцаря на страусе. А сейчас не мог сразу войти в ритм, в том числе потому, что Асерерок оставил мне правый джойстик. Король Лич немного подумал, а затем кивнул. Разумеется. Мы поменялись местами. Внезапно мне пришло в голову, до чего странное мы представляем зрелище. Чувак в сияющих доспехах и восставший из мертвецов король склонились над джойстиками древнего аркадного автомата. Такая картина хорошо бы смотрелась на обложке журнала Дракон. а Асерерок выбрал режим игры вдвоём, и я сосредоточил внимание на экране. Вторую игру я тоже начал, неважно важно. Движения противника были выверены до миллиметра, и первое время я мог лишь убегать от него. Щелканье его костлявого пальца, ударяющего по кнопке взмаха крыльями, очень давило мне на нервы. Я попытался расслабиться, выкинуть лишние мысли из головы, не думать о том, где нахожусь, кто мой противник и что на кону. Представил, что играю очередную партию с Эйчем в норе. Сработало, я вошел в ритм, и ситуация стала выправляться. Я начал находить слабости в стратегии лича, баги в его коде. Этому я учился много лет, играя в сотни разных видеоигр. Всегда можно найти прием, чтобы обыграть компьютер. В любых играх с искусственным интеллектом человек победит, потому что может импровизировать. Машина действует или случайным образом, или по строго заданной схеме с несколькими условиями. Это аксиома всех видеоигр, по крайней мере, до тех пор, пока люди не разработают настоящий искусственный интеллект. Дело пошло к финалу, когда я отыскал серьезный прокол в стратегии Лича. Меняя направление в определенный момент, я заставлял его врезаться в птицу. Повторяю эту уловку, я по одной лишил его всех дополнительных жизней. Несколько раз я и сам умер, но в конце концов завалил Лича, когда у меня у самого оставалась последняя жизнь. Я вступил от автомата и вздохнул с облегчением. Фух. По лбу, обтекая визор, бежали капли пота. Я утерся рукавом, и мой аватар повторил это движение. «Хорошо поиграли», — произнес Асерерок. И к моему изумлению протянул мне костлявую лапу. Я, пожалуй, с нервным смешком. Ха, «Да, чувак, хорошо». Мне вдруг пришло в голову, что в каком-то смысле я сейчас играю с самим Холидеем. Я постарался вытеснить эту мысль из сознания, чтобы совсем уж не разнервничаться. Асерерок в очередной раз опустил две монеты в щель. «Победитель забирает всё!» – провозгласил он. «Готов ли ты?» Я кивнул и позволил себе вольность самому нажать на кнопку «два игрока». Решающая игра длилась дольше обеих предыдущих вместе взятых. Под конец на экране появилось столько сервятников что почти невозможно было на них не напороться. Мы с СРРиком сошлись в последнем поединке на самом верху экрана, не переставая колотя по кнопке управляющей крыльями и бешено дергая джойстики. Уклоняясь от моего удара, лично долю секунды утратил контроль над своим аистом, И тот опустился на какой-то миллиметр ниже моего страуса. Этого было достаточно, чтобы его крылатый скакун исчез в маленьком пиксельном взрыве. На экране загорелась надпись «Победитель игрок один». И король лич испустил гневный вопль, от которого кровь стыла в жилах. В ярости он ударил кулаком по автомату... Тот рассыпался миллионом пикселей, которые весело запрыгали по полу, как бисер. А Саререк повернулся ко мне. Мои поздравления, Парсифай. Он низко поклонился. Ты славно играл. Благодарю, Ваше Величество. Я поборол желание попрыгать и потрясти задницей, издеваясь над поверженным противником. И вместо этого тоже отвесил церемонный поклон. Мертвый король вдруг превратился в высокого чародея, облаченного в черную мантию. Я сразу узнал его. Передо мной стоял аватар Холидея — Анарак. Я уставился, на него онемев. Среди пасхантеров ходили байки, что Анарак по-прежнему бродит в оазисе. Теперь как безымянный аватар. Призрак в машине. А теперь произнес чародей голосом Холидея. «Получай награду!» Загремел оркестр, трубом вторили мелодичные скрипки. Я узнал эту музыку. Это была последняя композиция оригинального саундтрека «Звездных воин» Джона Уильямса. Под нее принцесса Лея вручила Люку и Хану медаль, а Чубакка, как вы помните, получил фигу с маслом. На самой бравурной ноте анорак протянул мне правую руку. На раскрытой ладони лежал медный ключ. Предмет, за которым вот уже пять лет гонялись миллионы людей. Я взял ключ, музыка стихла. И в тот же миг я услышал мелодичный звон. Мне начислили 50 тысяч очков опыта, и уровень моего аватара вырос до десятого. Прощай, сэр Парсифаль. Желаю тебе удачи в поисках. И прежде чем я успел спросить, что мне делать дальше и где искать первые врата, анорак исчез в яркой вспышке с характерным звуком, сопровождавшим телепортацию в мультике Dungeons and Dragons 80-х годов. Я остался один на пустом постаменте. Тяжесть ключа в руке переполняла меня восторгом и любопытством. Он был такой же, как в приглашении анорака. Старинный и очень простой, с римской цифрой 1, выбитой на овальной головке. Я повертел его в руках, любуясь отцветами факельного пламени на меди. И тут заметил надпись. Две строчки мелким шрифтом. Я поднес ключ к свету и вслух прочел. То, что ты ищешь, спрятано в мусоре. Даже не пришлось ломать голову. Я сразу понял, где искать врата и что именно нужно делать. Спрятано в мусоре? Это значит в древнем компьютере TRS-80. Это были домашние компьютеры, выпускаемые компанией Tendi. А затем RadioShake в 70-80-х годах. За этими машинами закрепилось презрительное прозвище Trash-18, то есть Мусор-80. То, что ты ищешь, спрятано в мусоре. Первым компьютером Холидея был как раз-таки TRS-80 с колоссальным объемом оперативной памяти – 16 килобайт. И я, как и все пасхантеры, точно знал, где находится реплика этого компьютера в Оазисе. На самой заре существования симуляции Холидей создал в ней маленькую планетку Миддлтаун, названную в честь его родного города в штате Огайо. Она представляла собой скрупулезно выполненную копию Мидлтауна, каким он был в конце 80-х. Говорят, что нельзя вернуться в детство, но Холидей это опроверг. Мидлтаун стал одним из его любимых проектов. Он потратил годы на его разработку и совершенствование. Это было общеизвестно, по крайней мере для пасхантеров, что с особой тщательностью Холидей потрудился над виртуальной копией дома, где вырос. Сам я на этой планете никогда не был, но изучил прорву скриншотов и видеозаписей. В комнате Holiday стоял TRS-80 Color компьютер 2.1, и я не сомневался, что путь к вратам лежит через него, а вторая половина надписи на ключе подсказывала мне, где именно искать их. На самом глубоком уровне Дагоратта. В общем, Дагорат — это слово на эльфийском языке сандарин, который придумал Толкиен и означает «битва». Но Толкиен писал его с одним «г». Дагорат же с двумя «г» могло означать только одно. Очень странную игру Dungeons of Daggerat, выпущенную в 1982 году для единственной платформы TRS-80 Color Computer. В своем «Альманахе» холлидей упоминал, что именно эта игра побудила его стать гейм-дизайнером, и она была одной из многих игр, лежащих в обуной коробке рядом с компьютером в его виртуальной детской комнате. Мне оставалось лишь телепортироваться в Миддлтаун, прийти в дом Холидея, сесть за его комп и пройти «Dangers of the Garad». На финальном уровне меня будут ждать первые врата. По крайней мере, так я это себе представлял. Планета Миддлтаун находилась в седьмом секторе, довольно далеко от Людуса, но золота у меня теперь было более чем достаточно для оплаты телепорта. По моим прежним меркам, я был просто неприлично богат. Я посмотрел на часы. 11.03 по северному времени Оазиса что совпадало с североамериканским восточным временем. До начала уроков оставалось еще 8 часов. Вполне можно успеть, если пулей выскочить на поверхность и галопом помчаться к ближайшему терминалу. Поторопившись, можно добраться до компьютера Холидея меньше, чем за час. Я понимал, что мне неплохо бы поспать. Я находился в Оазисе уже 15 часов без передышки. К тому же завтра пятница, можно рвануть в Миддлтаун сразу после уроков и штурмовать первые врата все выходные. Но разве смог бы я заснуть? Смог бы отсидеть уроки в школе, зная, что цель совсем рядом? Нет, бежать следовало прямо сейчас». Я припустил к выходу и резко остановился посреди зала. До моего слуха донеслись шаги, и в дверях показалась сначала тень, а потом силуэт какого-то аватара. Я потянулся за мечом и тут сообразил, что в руке у меня до сих пор зажат медный ключ. Я запихнул его в поясную сумку и выхватил меч из ножен. В следующий миг аватар заговорил. Конец девятой главы.